Застенчивость, как добровольное тюремное заключение. Какая темница столь же темна, как наше собственное сердце. Какой тюремщик столь же непреклонен, как мы сами. Натнель готтерн. В нашем тюремном подвале заключённые отказались от своих основных свобод под влиянием принуждения и внешнего давления со стороны охранников. Но в реальной жизни За пределами лаборатории люди часто добровольно отказываются от свободы слова, действия и близости с другими, без всяких охранников, вынуждающих их это делать. Требовательный и жестокий охранник становится частью их образа себя. Этот охранник лишает их спонтанности, свободы и радости жизни. В то же время эти люди интернализируют образ пассивного заключённого, который не хочет соблюдать эти ограничения. В результате человеку начинает казаться, что любые действия, привлекающие к нему внимание, грозят ему унижением, позором, социальным отвержением, и поэтому их нужно избегать. Под давлением своего внутреннего охранника такой заключённый бежит от жизни, прячется в раковину и добровольно выбирает безопасность безмолвной тюрьмы застенчивости. Эта метафора, родившаяся благодаря Стэнфордскому тюремному эксперименту, заставила меня задуматься о том, что застенчивость это нечто вроде социальной фобии, которая разрывает связи человека с другими людьми, превращает их в угрозу и лишает его радости общения. Через год после нашего тюремного исследования я начал обширный исследовательский проект Стэнфордский проект по застенчивости. Stanford Chainless Project. Я хотел исследовать причины и корреляты застенчивости у взрослых и подростков, а также их последствия. Это было первое систематическое исследование застенчивости у взрослых людей. Собрав достаточно данных, мы создали специальную программу преодоления застенчивости и уникальную клинику застенчивости. 1977 год. Эта клиника и сегодня активно действует в Пала-Альте под руководством доктора Лин Хендерсон. Сейчас она входит в состав Тихоокеанской высшей школы психологии. Pacific Graduate School of Psychology. С 2009 года это высшее учебное заведение именуется Университетом Пала-Альте. Моя основная цель в лечении и профилактике застенчивости – состояла в разработке средств, помогающих застенчивым людям освободиться из своей добровольной безмолвной тюрьмы. Ради этого я написал несколько книг для широкой публики о том, как взрослые и дети могут справиться с застенчивостью. Этот проект стал некой противоположностью тюрьме, которую я создал для участников Стэнфордского тюремного эксперимента. Безумие нормальных людей Знаете, что вы сейчас сделали? спрашивает Шерлок Холмс Зигмунда Фрейда. С успехом использовали мой метод наблюдать и делать выводы, применив его к тому, что скрыто у каждого субъекта в голове. Николас Майер. Вам вреден кокаин, мистер Холмс. 1974 год. Один из самых драматических результатов Стэнфордского тюремного эксперимента состоял в том, что здоровые и нормальные молодые люди очень скоро начали проявлять признаки психопатологии. Наши процедуры отбора намеренно исключали предварительную так называемую приморбидную предрасположенность. Я хотел понять процессы, в результате которых у нормальных людей начинают развиваться симптомы психопатологии. Таким образом, мой опыт в ходе Стэнфордского тюремного эксперимента Не только побудил меня взяться за изучение застенчивости и восприятия времени, но и придал моим мыслям новое направление. Я стал проводить экспериментальные исследования, призванные изучить, как нормальные люди сходят с ума. Почти всё, что известно нам об аномальном функционировании, основано на ретроспективных исследованиях, призванных объяснить, какие факторы могли вызвать психическое расстройство у того или иного человека. Это напоминает методы Шерлока Холмса логические выводы от следствий к причинам. Я попытался создать другую модель, ориентированную на процессы, способствующие развитию симптомов психических расстройств, например, фобий и паранойи. Если человек чувствует, что какие-то ожидания, связанные с его деятельностью не оправдываются, он стремится найти этому объяснение. Если человек терпит неудачу в научной, социальной, деловой, спортивной или сексуальной сфере, в зависимости от того, насколько важен успех в какой-то из этих сфер для его личности, он пытается осмыслить, что пошло не так. Интеллектуальный поиск смысла искажается когнитивными предубеждениями, направляющими внимание на класс объяснений, подходящих для такого анализа. Если человек предпочитает объяснения, в соответствии с которыми причиной его реакций являются другие люди, у него могут развиться симптомы параноидального мышления, а объяснения, ориентированные на обстоятельства как причину наших реакций и неудач, могут привести к развитию симптомов, типичных для фобического мышления. Эта новая модель когнитивных и социальных оснований безумия у нормальных здоровых людей была подтверждена в ходе управляемых лабораторных экспериментов. Например, мы обнаружили, что в попытках рационально объяснить неопределённый источник возбуждения патологические симптомы развиваются у трети нормальных испытуемых. Нам удалось также показать, что студенты колледжа с нормальным слухом, которые переживали частичную потерю слуха в результате гипнотического воздействия, начинали мыслить и действовать параноидальным образом. Они предполагали, что другие люди проявляют к ним враждебность. Таким образом, незаметное ухудшение слуха у пожилых людей может быть одной из причин развития у них параноидальных расстройств. И эти расстройства можно предотвратить или облегчить с помощью обычного слухового аппарата, без применения медикаментов или стационарного лечения. Я убеждён таким образом, что семена безумия дремлют в каждом из нас и могут прорасти в ответ на временные психологические трудности в тот или иной период жизни. Переход от традиционной медицинской модели психических расстройств к модели общественного здоровья побуждает нас при личном или социальном кризисе искать ситуационные векторы, не ограничиваясь тем, что находится в голове у страдающего индивида. Это дает больше возможностей для профилактики и лечения психических расстройств и психопатологий. На основании фундаментальных знаний о когнитивных, социальных и культурных процессах разволающих во всей полноте оценивать механизмы, с помощью которых нормальное поведение превращается в неадекватное. Обучение отсутствием власти. Я осознал с какой лёгкостью превратился в фигуру системной власти во время стенфордского тюремного эксперимента, и это побудило меня изменить свои методы преподавания. Я стал давать студентам больше свободы, Я ограничил роль преподавателя профессиональными рекомендациями, отказавшись от социального контроля. В начале курса я стал проводить открытые обсуждения, во время которых все мои студенты собирались в большой аудитории и могли критиковать всё, что им не нравилось в моём курсе или выразить своё личное отношение к нему. Позже эти обсуждения превратились в информационные бюллетеня онлайн где студенты могли открыто говорить о позитивных и негативных аспектах курса каждый день в течение всего семестра. Я устранил конкуренцию за высшие баллы среди студентов и перестал оценивать их, сравнивая друг с другом, а вместо этого разработал абсолютные стандарты, предполагавшие чёткие критерии. Успеваемость оценивалась с помощью тестов, который студент заполнял вместе с напарником по курсу. А на некоторых курсах я вообще не ставил оценок. Влияние стенфордского тюремного эксперимента на мою личную жизнь. Через год после окончания стенфордского тюремного эксперимента 10 августа 1972 года мы с Кристиной Маслоч поженились. Церемония прошла в стенфордской мемориальной церкви. Здесь же, в день 25-й годовщины нашей свадьбы, в присутствии наших детей, мы повторили нашу брачную клятву. Эта героиня оказывает огромное и самое благотворное влияние на всё, что я делаю. В отношениях с ней я обрёл вкус учекрая и очень рад, что сумел уберечь его от ада той тюрьмы. Другой результат этого небольшого исследования, длившегося всего неделю, состоял в том, что я стал активным сторонником социальных перемен. Я участвовал в разработке тюремной реформы и пытался делать всё возможное, чтобы донести важные выводы Стэнфордского тюремного эксперимента до самой широкой аудитории. Рассмотрим эту мою деятельность подробнее. Добиться максимальной пользы. Эксперимент и общество. Стэнфордский тюремный эксперимент изменил мою жизнь во многих сферах, но одна из самых кардинальных перемен произошла после того, как меня пригласили выступить перед подкомитетом палаты представителей США. Из учёного-исследователя я внезапно превратился в поборника социальных перемен на слушаниях подкомитета Конгресса о тюремной реформе в октябре 1971 года. Я изложил анализ результатов эксперимента и рекомендации относительно реформы. Я однозначно призвал Конгресс изменить структуру тюремной системы, улучшить условия содержания заключённых и условия работы персонала исправительных учреждений. Мои аргументы по большей части подтверждали необходимость прекратить социальный эксперимент под названием тюрьмы потому что, как демонстрируют высокие показатели рецидивизма, этот эксперимент потерпел неудачу. Необходимо искать причину, и для этого всесторонне исследовать систему и предложить решение альтернативное лишению свободы. Нам, кроме того, нужно преодолеть сопротивление тюремным реформам. Моё второе выступление перед подкомитетом Конгресса посвящённая колониям для несовершеннолетних преступников в сентябре 1973 года ещё больше укрепила мою активную социальную позицию. Я предложил 19 отдельных рекомендаций для улучшения содержания несовершеннолетних преступников, и я был очень рад, когда вскоре был принят новый федеральный закон, в котором были учтены некоторые из моих рекомендаций. Сенатор Бирджбей который возглавлял эту программу, помог внести в закон правило о том, что для предотвращения злоупотреблений по отношению к подросткам, находящимся в заключении до начала судебного процесса в федеральных тюрьмах, они не должны содержаться вместе со взрослыми. Стэнфордский тюремный эксперимент был как раз посвящён злоупотреблениям по отношению к молодым людям, находящимся в предварительном заключении. Конечно, мы нарушили обычные процедуры. В нашей тюрьме проходили слушания комиссии по условно-досрочному освобождению, которые на самом деле происходит только после того, как подозреваемый признан виновным и приговорён к тому или иному сроку лишения свободы. Ещё одним важным юридическим следствием Стэнфордского тюремного эксперимента было моё участие в процессе федерального суда по делу Спейн и другие против Прокуньера и других 1973 год Санквентинская шестёрка заключённых провела в одиночном заключении больше 3 лет по подозрению в убийстве охранников и заключённого информатора во время попытки бегства Джорджа Джексона 21 августа 1971 года Как свидетель-эксперт я посещал центр строгого режима тюрьмы Санквентин И неоднократно брал интервью у каждого из этих шести заключённых. Моё заявление и судебный процесс, длившийся 2 дня, закончились тем, что тюремные условия были признаны преднамеренным, пролонгированным, неопределённым заключением в условиях, где гуманизации, представлявшим собой жестокое и необычное наказание, и поэтому должны быть отменены. Кроме того, во время судебного процесса Я был психологом-консультантом со стороны адвокатов истцов. Эти и другие акции, в которых я участвовал после окончания Стэнфордского тюремного эксперимента, стали моей этической миссией. Чтобы уравновесить относительную этику Стэнфордского тюремного эксперимента, я хотел компенсировать боль, которую пришлось испытать его участникам, и извлечь из этого исследования максимальную пользу для науки и общества. Начало моей деятельности в этом направлении описано в одной из глав, написанной в 1983 году книги Превращение экспериментального исследования в пропаганду социальных изменений. Влияние СМИ и визуальных образов. В ходе Стэнфордского тюремного эксперимента возникло множество ярких визуальных образов. Мы использовали эти образы как иллюстрации ситуативной власти. Во-первых, в 1972 году я создал слайд-шоу из 80 снимков. На их основе появилась лекция, записанная на аудиокассету при содействии Грегори Уайта. Эта аудиозапись распространилась главным образом среди преподавателей колледжей. Когда появились видеоплееры, мы создали презентацию, куда вошли фрагменты видеосъёмки сделанный во время исследований. Новые видеосюжеты, интервью и моя лекция, записанная на видеоплёнку. Этот проект был выполнен командой студентов Стэнфорда под руководством Кена Мьюзена. Режиссёра фильма Тихая ярость. Стэнфордский тюремный эксперимент. 1985 год. В 2004 году Скотт Плус перевёл этот фильм в DVD формат. Эта презентация длительностью в 50 минут самого высокого качества, доступна по всему миру. Попытки повторить стенфордский тюремный эксперимент и применить его результаты на практике. Исследуя стенфордского тюремного эксперимента как социального явления, мы закончим кратким обзором попыток повторить его или воспроизвести его результаты, а также поговорим о том, как его выводы были использованы в самых разных областях. Кроме социальных наук, Стэнфордский тюремный эксперимент мигрировал в другие и весьма отдаленные сферы. В области массовой культуры, телевидения, коммерческого кино и даже современного концептуального искусства. Его основные результаты, демонстрирующие ту легкость, с которой хорошие люди могут превратиться в ища диада, Если их власть у законная и ничем не ограничена, способствовали попыткам применить их в социальном и военном контексте, чтобы предотвратить такие ситуации. Мы должны двигаться дальше и рассмотреть весь спектр психологических исследований, которые подтверждают и расширяют выводы Стэнфордского тюремного эксперимента. Но сейчас мы просто кратко опишем попытки повторить Стэнфордский тюремный эксперимент и использовать его результаты на практике. Более полное изложение этого материала с подробными комментариями и ссылками можно найти на веб-сайте книги Эффект Люцифера.